Глава 18. Истинный притворщик. На стоянке големов царило нечто среднее между привычным рабочим бардаком и хаосом. Создавалось ощущение, что все машины в спешке готовили к бою. Это при том, что пилотов даже для половины из них не было. Увидев меня, дежурившие на входе латники, разве что глаза не стали тереть, а один так и вовсе знак по поверьям, защищающий от нечистой силы, сделал. Думал, что я не вижу. Могли бы и привыкнуть к моим неожиданным появлениям. В первый раз, что ли? — Что за суета? — поинтересовался я, заприметив Галнаса Рогана, руководившего всем этим хаосом. — Капитан! — искренне удивился старый сержант. «Нет, мой мстительный призрак! Что здесь, демоны, вас забери, происходит?» «Так это...» Галнас неуверенно посмотрел куда-то в сторону. «Ласы пришли, тревогу подняли, да и стреляли...» Он неопределенно кивнул головой в сторону биржи. «Больше не будут. Где змее э, ласы?» «Да вон идут, вас заметили...» Пользуясь тем, что мое внимание переключилось на спешивших ко мне девушек, сержант резко вспомнил, что у него есть дела, и исчез. «Капитан!» — суровым тоном жены, встречающей загулявшего мужа, начала Анилия. «Может, ты, наконец, объяснишь, что происходит?» Выглядели змейки несколько лучше, чем в первый день отравления, но все еще нездорово, и из снятого дома, судя по моим наблюдениям, через амулет не выходили. Но делает ли это их непричастными к нападению? Притворщик — хорошее оправдание, но некоторые вещи, как освобождение того же взятого в плен Варгара, он сотворить не мог, не было его с нами в том рейде. «Капитан!» поняв, что мои мысли бродят где-то далеко, напомнила о своем вопросе Анилия. Что-то скрывать не имеет смысла, да и интересно понаблюдать за их реакцией. Даже самые талантливые актеры могут сфальшивить. На тюрьму, где содержали Сидмана, было совершено нападение. Начал я. Варгары — малая рейдовая группа во главе с шаманом. Варгаров перебили, но предатель мертв. И привел их в город Сенар-Ана, «Какой сенор? Наш сенор, Техник?» Удивленно возмущенное восклицание Элли говорило о ее искренности, либо о великолепной актерской игре. Да и остальные змейки выглядели шокированными и задумчивыми после подобной новости. Ничего подозрительного, а жаль. «Он самый, вернее...» — поправил я себя. «Не совсем он. Притворщик под его личиной». «Притворщик?» Испуганно выкатив глаза, вновь воскликнула Элли. «Это же просто легенда!» «Это многое объясняет», — тихо пробормотала Анилия. «Кроме одного». Она обожгла меня внимательным взглядом. «А ведь он подходил к нашему столу!» Внезапно вспомнила Бринна. «Ну, в Серебряном Олене, когда мы ужинали». В голове бродило слишком много мыслей и подозрений, так что я не сразу сообразил, какой именно ужин она имеет в виду. Да и при чем тут вообще ужин? «Точно подходил», — подтвердила Анилия. «Про моего арбалетчика спрашивал, в порядке ли левый манипулятор после ремонта». «Так это он нас траванул», — возмутилась Элли. «Вот гад! Всегда такой тихий, неприметный, вежливый». Только после этого короткого диалога картинка сложилась. Про мои подозрения насчет змеек не знает только ленивый. Да они и сами знают, что я их подозреваю во всяком нехорошем и стараются вести себя паеньками. Вот и притворщик решил этим воспользоваться, подкормив мои подозрения насчет девушек. Практически идеальная дымовая завеса. Хороший план традиционно подкачало исполнение. Воистину, миром правят не расчет и хитрость, а глупость и случайность, помноженная на всеобщую дурость. Притворщик сам себя переиграл. Не будь отравление змеек, я бы не стал оставаться в страже. Может, оставил бы людей Абелора Анка за тюрьмой присматривать. А мог и плюнуть на это. В любом случае, у притворщика было больше шансов осуществить задуманное и избежать. А машины новые он там часом не повредил? обеспокоенно добавила Брина, заставив и меня испытать приступ волнения. «Вроде бы и не должен притворщик ничего портить, не в его это интересах. Он ведь и дальше планировал притворяться, выжидая идеального момента для удара. Но вдруг я чего-то не знаю?» «Хороший вопрос», — озабоченно нахмурился я. «Следует проверить все машины, но займемся мы этим только когда вы окончательно поправитесь». «В одиночку мне все равно столько машин не проверить, пупок развяжется». «Да мы почти готовы», — попыталась возразить Анилия. «Почти не считается», — остановил я ее порыв. «Возвращайтесь к себе, даю вам еще два дня на отдых и восстановление, а затем будем разбираться с новыми машинами». «Какие интересные узоры плетет порой судьба». Запершись в своей комнате, первая пила с четким намерением хорошенько напиться. Вообще-то она всегда старалась этим делом не увлекаться. Жизнь на лезвии ножа требует светлой головы и знания ряда специфических заклинаний, помогающих пить не пьянее. Но сегодня особый случай, ее второе рождение. Хотя если вспомнить побег из рук железного Марграфа, то третье. Как-то слишком много дней рождения для одного года. Впрочем, день рождения у человека только один. Дальше идет отсчет срока выживания, и сегодня у нее новая веха. Притворщик, кто бы мог подумать. Тихий и неприметный Анна оказался альвом, альвикой, альвессой. Сложно применять к не имеющему разделения на пол виду человеческие понятия. Она налила еще немного вина в высокую, предназначенную для пива, кружку и одним глотком проглотила ее содержимое. Как же все это бесит! Знать бы заранее, столько упущенных возможностей! Однако по всему выходит, что Гарнвельк стал интересен великому лесу. И эта загадка пьянила первую не хуже выпивки. Несмотря на все опасности и угрозу, она не собиралась отступать. Но какой умный мальчик от подозрений перешел к действиям. Не так сложно догадаться, для чего Вельк затеял все эти прятки. Третий принц, ха! Кто-то другой на подобное объяснение мог купиться, но первая слишком хорошо знала Ронга Олна. Такие хитрые комбинации не в его духе. Вот если бы речь шла о первом принце, тогда это было бы возможно. Гарн Вельк вот кто все это придумал. И понятно для чего. Он ждал, что освобождать предателя мага явится кто-то из них троих. Ее ждал. И ведь демона забери, был совершенно прав. Не то чтобы первая горела большим желанием рисковать из-за мага-предателя, который, к слову, и ее чуть было не угробил. Для начала она хотела изучить обстановку, прикинуть варианты, как вытащить или убить предателя, и только потом действовать. Любой вред империи идет на пользу ее родине, но для начала следовало остаться в страже. Подбросить в тарелке нужную приправу во время совместного ужина было несложно. Живот вновь скрутило приступом тупой, приглушенной алкоголем боли. Первая поморщилась. Кто же знал, что сенар Анна также имеет на этот счет свои планы, и приправы у него оказались ничуть не хуже? та же размолотая в порошок смесь ряда специфических, произрастающих только в Великом лесе растений, но несколько более эффективная. Двойная доза дала слишком сильный эффект на несколько дней, выведя железное копье Гарна из строя и похоронила все ее планы по спасению предателя. Случайность, которая спасла ей свободу, а то и жизнь. «Но, пошла бодрее, совсем обленилась!» Щелкнул вожжами Галнас Роган, подгоняя запряженную в телегу кобылу. «Шевелись, плотва! Низенькая косматая лошадка и не подумала ускоряться, продолжая равномерно вышагивать по мостовой с таким видом, словно делает всему миру огромное одолжение. «Ленивое отродье!» — пожаловался сержант. «Не хват, а настоящий шаг! Я отстраненно покивал, сочувствуя его мукам стягловой силой. Здание биржи становилось все ближе, против воли, возвращая меня к мысли, зачем я все это затеял. Проставленные в тюрьме припасы я вспомнил на следующий день. В принципе, демоны с ними. Несколько ящиков консервов, вода до да пара книг это не такие сокровища, чтобы переживать из-за их потери. Но все же что-то погнало меня обратно. Гнетущее чувство неправильности произошедшего не отпускало. Хотелось разобраться, почему. Хоть живых пленников в тюрьме больше не было, варгаров перевезли к охранителям, у входа в пристройку все же поставили посты из двух сержантов свиты принца. Но службу они несли не то чтобы усердно. Один привалился спиной к стене, опустив на землю траншейную метлу, второй и вовсе открыл забрало шлема. «Каратели!» — завистливо вздохнул Галнус. «Нам бы такую броню, или хотя бы шерифов!» И третьего принца на посылках, мысленно добавил я про себя, сделав вид, что не понимаю столь тонких намеков. «Для охраны штаб-квартиры и стоянки имеющихся клевцов достаточно. По большому счету, там и латников хватит. Но нас ко мне со своей броней пришел, не выбрасывать же ее теперь». Скучающие стражники заинтересованно наблюдали за нашим приближением, но не стали изображать ревностное несение службы, даже когда сообразили, что мы целенаправленно едем прямо к ним. «Вы что-то хотели, лас Вельк? Коротко поприветствовал меня один из них, когда Галнас остановил телегу. «Похоже, все Свицкие меня уже в лицо знают». «Оставил в одной из камер кое-какие вещи», — пояснил я причину своего внезапного появления. «Хотелось бы забрать. Это возможно?» Сержанты переглянулись. «Я схожу, спрошу!» — принял решение один из них. «Придется подождать!» Не послали, уже хорошо. Сержанты-то они сержанты, но раз попал в свиту принца, считай гвардию, значит тоже из фольхов, пусть и из младших ветвей, а может и не из младших. Природа любит творить с одаренными всякие интересные штуки. Магический дар передается по наследству, это вполне себе доказанный факт. Но уровень этого самого дара может значительно разниться. Вероятность появления сильного одаренного у пары сильных магов велика, но и только. Может родиться и слабосилок, не способный стать не только магом, но и рыцарем. Да и совершенно пустые, не способные к магии дети, тоже рождаются. Раньше таких убивали, чтобы семью не позорить. Сейчас не знаю. Может, в приюты отдают, может, в семьи слуг, а может, и решают вопрос согласно старым, добрым традициям древних семейств. Странности какие-то за это время не заметили? Равнодушно поинтересовался я у оставшегося сержанта, все еще не понимая, что хочу найти. Вертелось что-то такое в голове, но никак не могло сформироваться в четкую мысль. «Необычные люди, подозрительный шум». «Нет, Сквар, после вчерашнего вниз никто не спускался, а мертвые не шумят». Сержант позволил себе улыбку. «Обычно не шумят», — задумчиво подтвердил я. «Вечером охрану вообще планируют снять. Магов уже забрали». Сержанту явно надоело изображать из себя статую, и он был только рад поговорить. Так что, если откажут, просто дождитесь завтрашнего дня, да и забирайте все, что вам нужно. Хоть мертвецов. Посчитав шутку удачной, он вновь весело осклабился. Еще минут через пять вернулся его напарник. «Можно!» – кивнул он. «Вас и надо разрешил. Сказал, пусть берет что хочет и проваливает, пока опять что-то не произошло». Похоже, шутка принца о том, что я приношу с собой исключительно неприятности и хаос, ушла в народ. По крайней мере, в его самую высокопоставленную часть. О произошедшем вчера в подземелье боя напоминали только темные пятна на полу. Масляные лампы за ночь успели погаснуть, пришлось сотворить светляка. В его неровном свете подземная темница приобрела какой-то неприятный, зловещий вид. Мое расшалившееся воображение рисовало затаившихся баргаров, готовых к нападению. «И что я хочу тут найти?» Открыв знакомую дверь карцера, я вошел внутрь. Скользнул равнодушным взглядом по ящикам с запасом консервов и бочонком с водой. Охранники Сидмана не особо интересовались, зачем коменданту понадобилось срочно устраивать склад в одной из камер, а за мой счет он набил ее с запасом. «Демона, да зачем мне вообще эти ящики? У меня этих припасов целый склад. Скупал все, до чего мог дотянуться, ожидая плотной осады степного стража. Даже если набрать еще одно копье с сопутствующей обслугой, черные фениксы могут несколько лет о покупке припасов не думать. Да они испортятся скорее, чем мы все съедим». Вновь внимательно осмотрел камеру. «А ведь что здесь не так?» Взгляд упал на ящики с консервами. Хм, мне кажется, или их должно быть больше. Точно. Нескольких банок не хватает. Кто-то из свиты принца прихватил, когда камера проверял. А им-то это зачем? Кто-то другой. Так словоохотливый сержант сказал, что в подземелье со вчерашнего вечера никто не спускался. И охрану вечером окончательно снимут. И куда исчезли консервы? Неужели? «Да нет, глупость. Мертвые не воскресают, я его лично проверял». «Или воскресают. Например, если у них есть несколько подарочков от ушастых стерв, вроде того артефакта, что Бахал в своей машине прятал». «Конечно, все магические побрякушки у пленника должны были отобрать. Но спрятать одну-две вещи Сидман мог. Да и одежду ему, как я успел вчера заметить, свою оставили». «Да чего гадать, если прямо сейчас можно проверить? Вот только стоит ли так нагло лезть к магу?» «Фрид вон встретился с Сидманом, до сих пор в себя прийти не может. Звать принца или кого-то из магов свиты? А они меня послушают? Не факт. Ох, не факт. С другой стороны, вечером охрану снимут, и Сидман с легкостью ускользнет». Когда там его тело хватится и хватится ли вообще, пока трупы варгаров не начнут вонять на всю биржу? Принц скоро улетит, не обещая вернуться, а у местных чиновников своих забот полно. Про мертвецов в подземельях никто и не вспомнит. «Эти что ли ящики берем?» — уточнил Галнос. Если он и удивился, зачем мы поперлись в подземелье ради каких-то консервов, то не подал виду. «Галнос, оружие у тебя с собой?» — спросил я вместо ответа. Сержант хмыкнул чему-то своему и вытащил из кобуры длинный веперь. Я потянул стража. От мага не поможет, но, возможно, все не так плохо, и это просто какой-то укрывшийся варгар. Тот факт, что камеры проверяли, не слишком успокаивает. Притворщика они один раз пропустили. Почему не мог спрятаться кто-то еще? Прежде чем в очередной раз совать голову в петлю, поднимаюсь наверх к сержантам. «Услышите стрельбу?» — я показал им револьвер. «Поднимайте тревогу. В подземельях что-то непонятное». И волки сыты, и овцы целы. Если это просто приступ моей паранойи, и мы ничего подозрительного не найдем, то никто об этом провале и не узнает. Но если найдем, тогда и думать будем, а о тревоге позаботятся. «Оставайся у дверей, стреляй во все, что движется, кроме меня», предупредил я сержанта, зайдя в первый карцер, где прятался притворщик. «А что мы ищем?» уточнил Галнес, понятливо взяв на прицел противоположную от меня часть камеры. «Пока не знаю», отозвался я, обходя камеру по кругу вдоль стен. Потыкал стволом стража под кроватью. «Пусто, да и прятаться негде». Отвод глаз и тот не спасет. А невидимым бесплотным духом не умеют становиться даже альвы. «Чисто! Идем к следующей камере!» Шаг за шагом мы проверили практически всю тюрьму, но так ничего и не нашли. Впрочем, я на это не особо рассчитывал, просто хотел лично убедиться, что чист каждый закуток. Маги не идиоты, чтобы два раза облажаться на ровном месте. После появления притворщика они должны были все трижды перепроверить. Другое дело, если Сидман сумел пустить в ход что-то из арсенала альвов. Последняя камера, временно превращенная в морг. Тела варгаров свалили кучей возле стены, не потрудившись даже накрыть. Тело предателя кто-то аккуратно положил на кровать, накинув сверху тонкое шерстяное одеяло. Взяв на прицел тело, я дернул решетку заперто на замок. С одной стороны это должно успокоить, но с другой Сидман опытный маг, а замок даже для недомага вроде меня не такая проблема. Повозиться придется, но открою. Даже отмычка не особо понадобится. Я вновь дернул дверь, подал в светляка чуть больше силы, чтобы осветить все закутки камеры. Сложно сказать, Сидман это на кровати валяется или нет, но сапоги вроде бы его. В правое плечо прилетел легкий тычок. Я вопросительно посмотрел на Галнаса, и сержант, все так же молча, указал взглядом в сторону сваленных в кучу тел варгаров. Что он там углядел? Вроде бы ничего такого, просто мертвецы. Стоп, а что это вон там под трупом у стены? «Все чисто, уходим». Приказал я, делая знак сержанту «Валить к выходу». И быстро. Либо мертвецы научились есть консервы, либо в камере, где под телом спрятана пустая консервная банка, не совсем мертвец. «Ну и как там, мертвые?» Встретили нас вопросами сержанты. «Шумят?» «Скорее едят», — машинально отозвался я и спешно продолжил. «Поднимайте тревогу, только тихо». «Нужны маги. Не меньше трех, а лучший человек 5-6. Тот сержант, что ходил спрашивать разрешения, оказался несколько сообразительнее товарища и тут же рванул в сторону биржи, только искры полетели. Это не фигура речи. Ноги карателя при каждом шаге порождали на камнях небольшие искорки. «Да что происходит?» — не понял второй. Вместо ответа я сделал ему жест замолчать и прислушался. Показалось или нет? Да какая разница? «Он уже здесь! К бою!» — крикнул я, захлопнув забрало шлема сержанта, и через открытую дверь выпустил пулю в сторону уходившей вниз лестницы. Может, Лас Сидман и был неплохим магом, но ходить совершенно бесшумно он не умел.